Кризис среднего возраста и деньги. В моей книге «Фак Юмани была цитата про кризис среднего возраста. «Я представил себе, что я — этакая охотничья собака, гончая. Смысл и суть жизни гончей — догонять зайцев. Если не дать гончей охотиться, она зачахнет. Поэтому, поймав одного зайца, она должна бежать за следующим. И вот под старость гончая подводит итоги жизни и придается воспоминаниям а все ее воспоминания — лишь виды жоп разных зайцев впереди себя на фоне размытых пейзажей. Цитата «Как вы догадываетесь, не моя». Ее автор — Сергей Котарев, предприниматель и инвестор. Сергей много лет боролся с кризисами личности, перелопатил кучу литературы на эту тему, его опыт бесценен. Я много беседовал с ним о кризисе, и хочу озвучить его идеи в данной главе. Мы переживаем кризисы постоянно. Кто-то раз в пять лет, кто-то даже чаще. Это совершенно нормально. Обычно это разные кризисы. В один годик ребенок начинает не только узнавать родителей и других людей, но и адекватно на них реагировать. Из эмбриона он превращается уже в маленького человечка. Затем, примерно в три года, его настигает следующий кризис. Его можно назвать «я сам, я личность». У кого есть дети, наверняка обращали на это внимание. В пять лет он узнает, что человек смертен. Он и до этого знал про смерть, но теперь до него доходит, что он человек. И значит, он тоже умрет. Это первый экзистенциальный кризис в жизни человека. Малыш начинает подходить к близким и спрашивать, «Бабушка, а ты умрешь? Папа, а ты умрешь? А я тоже умру». Дальше подростковый возраст, половое созревание, гормоны, пубертатный период. Тоже мощный кризис взросления. Про это написано много книг. Следующий большой кризис настигает нас примерно в 30 лет, когда мы прощаемся с юностью. Этот кризис можно смело назвать прощанием с инфантилизмом. Его проходят далеко не все. Те, кто проходит, перестают жить с детскими приколами, пьянками, гулянками, беспорядочными половыми связями и прочим. Все это приедается, хочется чего-то большего. В это время люди начинают погружаться в работу, в карьеру, многие женятся и заводят детей. Следующий кризис после 40, Пора подводить какие-то итоги. После 40 лет мы сталкиваемся с физиологическими и социальными проблемами. Мы говорим в первую очередь про мужчин, хотя у женщин проблемы тоже есть, но там все немножко по-другому. Причина в фертильности и гормонах. Сорокалетний мужчина начинает ощущать, что гарантийный срок на его тело закончился. В студенческие годы мы могли пить несколько дней подряд, а потом, как ни в чем не бывало, идти в институт. Появляются болячки, кто-то из ровесников уже умирает, и мы становимся взрослыми. Мы осознаем, что жизнь конечна, и что мы где-то уже в середине пути, в лучшем случае. Мы перестаем с оптимизмом смотреть в будущее и начинаем оглядываться назад, подводить промежуточные итоги. Я прожил половину жизни и чего? Хотел ли я оказаться там, где нахожусь сейчас? Если вы редкий человек, который говорит «Да, я тот, кем я хотел быть в юности», то нет причин для кризиса, вы счастливы. Но многие люди ответят себе на этот вопрос по-другому. Нет, я себе представлял совершенно другое. И тут начинается самокопание, поиск причины. В какой момент я сделал что-то не так? Где и когда свернул не туда? То есть у мужчин кризис среднего возраста завязан на достижениях. А у женщин все еще интереснее. В 40 лет им уже сложнее быть красивыми. Способность рожать детей у кого-то пропадает, начинается борьба с природой. Дальше может начаться хтонь. Хтонь заключается в том, что мы начинаем препарировать свое прошлое, свои ошибки, обесценивать все свои достижения и приходить к мысли, что мы неудачники. Неосознанные люди тут же начинают искать виноватых. Естественно, это не я сам, это все бывшая жена, родители, которые меня неправильно воспитали, неправильная страна и так далее. Виновные обязательно найдутся. Такие люди начинают предъявлять претензии к обидчикам, но обидчики на них не реагируют. Следующий этап — апатия, депрессия, алкоголизм. Затем может наступить еще одна трансформация. Я еще ого-го, я еще всем все докажу. 45-летний дядя заводит себе 18-летнюю любовницу, семья рушится. Кто-то покупает спортивный мотоцикл, кто-то лезет на Эверест. Кто-то следует философии дауншифтинга, посещает храм, едет в монастырь. Едет в Таиланд или в Индию смотреть на океан и медитировать. Некоторых, я в их числе, кидает в активизм. Финансовый, политический, климатический. Это, кстати, не самый плохой вариант. Кризис среднего возраста самый тяжелый, потому что, по статистике, именно в этот период у мужчин вероятность убить себя случайно или преднамеренно достигает пика. Следующий кризис накрывает нас после 50. И потом еще парочка. Я вижу проявление этого кризиса у своего папы. На момент написания главы ему было 64 года. Мама, его жена ушла из жизни, работы нет и так далее. Теперь вы знаете теорию кризисов. Но что делать на практике? Можно вернуться к началу аудиокниги, там уже были рецепты. По себе знаю, что самокопание не работает. Друзья и близкие вам тоже вряд ли помогут. У нас есть два направления – психотерапия, психиатрия. Психотерапия долго, но довольно эффективна, если вам повезет со специалистом. Психиатр назначает таблетки, которые лечат депрессию и тревожность. Раньше я думал, что это костыль. Врач прописывает таблеточку, ты перестаешь тревожиться. Костыль помогает, но как только ты перестал принимать препараты, депрессия и тревога возвращаются. Сейчас я думаю, что это не костыль, а скорее гипс. Гипс надо носить ровно до того момента, как у вас заживет сломанная кость. Обычно полгода-год. Нет необходимости носить гипс всю оставшуюся жизнь. К таблеткам у людей неоднозначное отношение. В сети идут жаркие дебаты на эту тему. Я могу лишь сказать, если у вас появились суицидальные мысли, то есть смысл обратиться к психиатру. Думаю, что если бы Есенин, Маяковский, Курт Кобейн, Честер Беннингтон и другие гении вовремя обратились бы к врачу, то мы бы с вами увидели еще много гениальных произведений. Тут все как с травмой. Когда мы ломаем ногу, то идем к хирургу. Но никто не идет к врачу, когда ломается мозг. Это считается чем-то постыдным, опасным. В обществе на эту тему не принято говорить. Мне, кстати, больше всего нравится психотерапия. Но она плохо помогает в запущенных случаях. Когда я впервые столкнулся с кризисом среднего возраста, то был в растерянности. Я сравнивал разные методики – гештальтерапия, КПТ и другие. А потом понял, что не в методике дело, это всего лишь один из инструментов. Как выходит из кризиса среднего возраста? Долго и мучительно. На это могут уйти месяцы или даже годы, потому что мы имеем дело с фундаментальными изменениями. Мы копили тараканов в голове в течение 40 лет и хотим избавиться от них за пару недель. Так не бывает. Здесь давайте поставим точку и перейдем к следующей главе, в которой будет еще один рецепт.